Глава 10. Влетело. Поинтересовался Денис, как только я вернулась в кабинет. Под видом работы, с толстой папкой в руках, он важно прошествовал к моему столу. Тоже мне конспиратор. Мне же ещё и пришлось бороться с улыбкой, чтобы та не растягивала губы. И настроение моё от чего-то было даже не хорошим, а прекрасным. А перед глазами стояло лицо розова, задумчиво задаченное, каким запомнила его перед тем, как покинуть кабинет. Хе-хе, он думал, что я растелюсь перед его ногами безвольным ковриком. Стоит только пригласить меня на ужин, и ещё чего не дождётся. Да нет, ответила я Денису. А зачем же тебя вызвалボス? вытянулось его лицо. Да просто поболтать. Как это поболтать за жизнь, что ли? усмехнулся Денис. Что-то ты темнеешь, Полинка, хитро добавил. Или у вас с ним? покрутил пальцами в воздухе. «Что у нас с ним?» – не поняла я, а потом сразу вспыхнула. «С ума сошел! Нет, конечно!» «И быть не может, он же мой руководитель, вот и интересовался практикой». «Ну, будем считать, что я поверил». Когда Денис оставил меня в покое, я, пользуясь тем, что поручения мне никто не дает, и делая вид, что изучает документы, принялась размышлять. «А и правда, зачем меня вызывал Розов?» «Не для того же, чтобы пригласить на свидание». Когда уходила сегодня утром из его дома, меньше всего могла подумать, что моё поведение может оскорбить его. А выглядел он именно оскорблённым. И из изчего это он решил кормить меня завтраком? Если вчера вечером делал вид, что меня нет в его доме. Что изменилось за ночь? Боже мой, осенило меня. Неужели я своей опролошностью обратила на себя внимание босса, далёкое от профессионального? Ну всё, приплыли. Только этого мне и не хватало в жизни. Рабочий день тянулся медленно и как-то вяло. Никаких заданий на сегодня мне не выдали, и я продолжала изучать проектную документацию, зевая тайком. Ближе к обеду Галиндеева ушла, сообщив мимоходом, что сегодня её уже не будет, и что все вопросы остаются до завтра, кроме самых срочных. В обед Денис снова позвал меня с собой в бар, но я отказалась. Пока такие траты мне были не по карману. Отправилась в пекарню за пирожками. Я вернулась на рабочее место. Налила себе чаю и тихо порадовалась, что кроме меня в кабинете осталась ещё одна сотрудница. Но с ней я не общалась, и сидела она в другом конце кабинета. Макар позвонил, когда я уже закончила обедать, и ещё оставалось время на дрёму с открытыми глазами перед монитором компьютера. Номер его высветился на экране и не был мне знаком, а вот голос его я сразу узнала. Привет, ударница, бодро проговорил он в трубку. Хотело бы я испытывать подобный настрой. Мои глаза после пирожков отказывались держаться открытыми. Привет. А как вы узнали мой номер? Кто хочет, тот всегда найдёт, последовал туманный ответ. Но настаивать мне не хотелось. Тайны из номера своего мобильного я не делала. Как дела? Да потихоньку и сонно, призналась я, когда в очередной раз чуть не уронила голову на стол. Ну, значит, тебя точно пора встрехнуть. В голосе Макара послышалась улыбка. И кто-то задолжал мне ужин. Ничего подобного. Тут же отреагировала я, чувствуя себя невероятно популярной сегодня. Сначала Розов, теперь вот Макар. Что творится в королевстве датском? Я вам ничего не обещала. Но и не запрещала мне приглашать себя. Да, но никаких но Олина, перебил меня Макар. Сегодня после работы я буду ждать тебя в машине. Или хочешь, чтобы я зашёл за тобой в офис? Нет, встрепенулась я. Не надо заходить. Только с плетин мне не хватает, хотя и так поди поползут. Кто-то до да увидит, как сажусь к нему в машину. Ой, а что, уже решила согласиться на ужин? Похоже на то. Как скажешь, рассмеялся Макар. А если мне снова придётся задержаться на работе? Думаю, не придётся, но даже если так, то будем решать проблемы по мере их поступления. До вечера, Полина. Похоже, выбором мне не оставили. Но ну и не могла сказать, что так уж сильно не хочу провести вечер в компании интересного мужчины. На фоне того же приморoчного розово, Макар выглядел нормальным и вёл себя адекватно, не страдая заскоками. В качестве кого-то большего, нежели друга, я его не рассматривала ни с одной стороны. Очень надеялась, что и он ко мне относится примерно так же. Да и совместный ужин, пусть даже в ресторане, ещё ни к чему не обязывает. И это мне поможет скоротать вечер. Сейчас, когда не нужно было до ночи сидеть над учебниками или над проектами, я не знала, чем ещё можно занять вечера. Привычка учиться впиталась в мою кровь, так просто её не вытравишь. Наверное, я ещё и по тому не возмущалась сильно, задерживаясь на работе. Инга Михайловна оказалась довольно противоречивой. Заявив, что не вернётся больше сегодня в офис, она пришла за 5 минут до конца рабочего дня. Даже я заметила, что настроение у неё отвратительное. Злость была отчётливо написана на точёном лице, делая его черты ещё острее. Рабочий день закончился, и почти все сотрудники, как во команде, принялись торопливо наводить порядок на своих столах и собираться по домам. Разве что парочка человек осталась доделывать какую-то срочную работу. Денис о чём-то шептался с Аней, и я могла только радоваться за них, наблюдая из-под тишка. Думаю, своего Денис добьётся, и вскоре Аня оттает по отношению к нему. Нужно только время и ненавязчивое упорство с его стороны. Это нужно срочно откопировать. Заставил меня вздрогнуть грохот, раздавшийся совсем рядом. А потом я увидела и толстенную папку с документами, и Галиндеево застывшую возле моего стола. Сама я уже была полностью одета и выйти не успела, потому что загляделась на тех же Дениса с Аней. Что? переспросила я. Я действительно не поняла, что именно требуется от меня. А на то, что дело обстоит так, на микало выражение лица начальницы, высокомерно-презгливое, вкупе со злостью. "Проблема со слухом?" скривила она свои яркие губы. "Срочно откопируй документы в двух экземплярах. Разложи и принеси мне". "Нет!" рявкнула я в спину Инге Михайловне, когда та развернулась, чтобы уйти в свою каморку, как только бросила мне в лицо распоряжение. "Что?" поползли её идеальные брови на лоб. Я сказала нет. Спокойно, но жёстко отказалась я. Застёгивай до верха пуховик. Рабочий день закончился 15 минут назад, и это не моя работа. Кивнула она бумаги. До свидания, Инга Михайловна. Всё так же спокойно развернулась и медленно направилась к выходу. Спокойствие было видимостью. На самом деле ноги мои тряслись в коленках, а кровь пульсировала в ушах. Но ещё больше я была зла на Галендиеву. Кажется, она решила, что обо меня можно вытирать ноги. «Ну тогда мне придётся доказать ей обратное». «Всё нормально?» – поинтересовался Макар, когда я плюхнулась на переднее сидение его машины и случайно громко хлопнула дверцей. «Вид у тебя такой, словно хочешь кого-то прирезать». «Ну почти, и взгляд это и кого-то я до сих пор ощущала собственной спиной. Кажется, только что я объявила главному архитектору колонады войну». Илья вышел в приёмную, стараясь не обращать внимания на ломоту в суставах. А та под вечер только усилилась. Да и весь день в теле была какая-то слабость, и на работе получалось сосредоточиться с трудом. Кажется, он заболевает. Только и этого и не хватало. Ира, ты почему ещё тут? заметил он секретаршу, так низко склонившуюся над бумагами, что едва не касалась тех носом. Рабочий день закончился ещё час назад. Самому ему просто дико хотелось домой. Он уже и не помнил, когда ещё его так тяготила работа. Да и всё равно работник из него сегодня никакой. И надо бы чем-то полечиться. Ир, что нужно пить от простуды? Перебил Илья секретаршу, которая что-то там бормотала о срочной работе, теребя в руках какую-то бумажку. От простуды? застыла Ира. Да, от горла и температуры. В горле першило всё сильнее и глаза жгло. Знакомое с далёкого детства ощущение, когда температура ползла вверх. Сейчас Илье казалось, что и болел он в последний раз в детстве. Мама тогда настойчиво отправляла его в кровать, обкладывала подушками, пичкала таблетками и каждые полчаса проверяла, спала ли температура. Ира отмерла и принялась тараторить ещё быстрее скороговоркой. Из всего, что назвала секретарша, Илья запомнил парочку препаратов. Вот их и купит по пути домой. Спасибо, Ир, и собирайся домой. Дверь в приёмную распахнулась, и Инга даже не влетела, а вырвалась, как небольшой ураган. Впрочем, нет, большой, судя по выражению её лица. То точно не сулило ничего хорошего. Из приёмной она сразу же прошагала в его кабинет, и Илье ничего не оставалось, как последовать за ней. Краем глаза он подметил, как жалась под своим столом Ира. Кажется, Инга умудрилась запугать не только своих подчинённых. Эта мысль от чего-то вызвала раздражение. Ты должен её уволить, повернулась к нему Инга, замирая посреди кабинета в воинственной позе. Кого? устало опустился Илья в кресло. Стоять не было сил. Ноги отказывались держать и превратились словно в ватные. Арсиневу, хамку эту. Арсинева это практикантка, что ли? напряг память Илья. Фамилию-то он не запомнил. Она отказывается выполнять мои распоряжения, целыми днями занимается чёрт-ечем и вносит смуту в мою группу. Она ведёт себя по-хамски, отлучается с рабочего места в неположенное время. И она глупая, как пробка. «Инга, не кричи ты так», – простонал Илья, прижимая пальцы к вискам. Голова болела всё сильнее, и от вида Инги и вовсе становилось дурно. Как же он хочет домой. «Ты её опять защищаешь?» Вместо того, чтобы замолчать или говорить потише, взвизгнула Инга. «И это всё, что ты можешь сказать?» «Никого я не защищаю», – посмотрел на неё Илья. Да перестань уже к ней цепляться». «С чего бы это?» – как-то яростно и кровожадно усмехнулась она. «Да после того, что она сегодня устроила...» Инга замолчала, но недосказанность в её устах прозвучала, как обещание жесточайшей вендетты. И несмотря на то, что Илье становилось всё хуже, он испугался сейчас не за себя. Но сил на разборке не осталось. Инга находилась в таком состоянии, что никакие разумные доводы до неё просто не дойдут. Да и больше всего Илье хотелось все разговоры оставить на потом. «Она у меня пожалеет, что сунулась сюда вообще. Я ей устрою такую райскую жизнь тут». «Илья, ты меня вообще слушаешь?» «Разве что краем уха». Занимался он тем, что облачался в пальто. Тоже, как назло, казалось в разы тяжелее обычного. Оно давило на плечи, как непомерный груз. «Слушаю», – отозвался. «И ты ничего не собираешься предпринимать?» Приблизилась к нему Инга. Что ты от меня хочешь? вымученно проговорил Илья. Инга, ты не видишь, что мне плохо? вынужден был добавить, не чтобы она его пожалела, а чтобы отвязалась от него хоть на время. Ты заболел? нахмурилась Инга и прижала ладонь к его лбу. Да у тебя температура. Панически одёрнула руку, будто обожглась. Тебе надо в больницу. Мне надо домой, вздохнул Илья, отворачиваясь от неё. «Хочешь, я отвезу тебя?» – повела себя Инга довольно странно. Она вдруг попятилась от него, как от прокаженного, словно боялась заразиться. И предложила отвезти, явно из вежливости. Интересно, что это с ней? Но в таком состоянии Илья не мог ломать над этим голову. И он совершенно не хотел, чтобы Инга сейчас появлялась в его доме. В качестве сиделки она ему точно не была нужна. Да и она не горела, судя по всему. «Сам доберусь», – отказался от ее помощи. Настаивать Инга не стала, и это даже немного оскорбило Илью. Холод в машине показался Илье промораживающим. Не сразу получилось побороть дрожь, да и потом, когда салон немного прогрелся, Илью продолжало знобить и колотить изнутри. Ещё через какое-то время он понял, что ни в какую аптеку заезжать не будет. Глаза отказывались держаться открытыми, а в голове пульсировало всё сильнее. Сейчас ему нужен сон. Как говорила мама в детстве, сон лучшее лекарство.